Вторая глава. Как ставить цели. Переходим к следующему, более зрелому этапу. Как правильно ставить цели? Потому что недостаточно просто хотеть. Цель нужно обозначить по определенным правилам. Изучив их, мы перейдем к действиям. Сейчас модно ставить глобальные цели. Со всех углов нас призывают, будь амбициозной, мечтай, составляй карту желаний, хоти, достигай. По сути, я согласна с тем, что цели должны быть с неким запасом, но тут есть большой подводный камень. Важно их ставить таким образом, чтобы пупок по пути не развязался. Это равносильно тому, что новичок в спортзале схватится за штангу 100 кг. Если это про тебя, штангу-то ты поднимешь, но надорвешься. Любой грамотный тренер скажет, что начинать нужно с 5 кг, а затем брать 10, 15 и так далее. То же самое с целями. Если ты сейчас зарабатываешь 300 долларов в месяц, то ставить себе планку в 5000 просто бессмысленно. Тебе просто неоткуда будет взять энергию на то, чтобы их заработать. Случаются подарки судьбы, когда нужная сумма приходит из ниоткуда. Например, умирает одинокая еврейская прабабушка в Америке. Но такие ситуации скорее исключение. Поэтому цель должна быть достижимой. В противном случае по дороге к ней ты устанешь и опустишь руки. Итак, правило номер один. Цель должна быть позитивно сформулированной. То есть нельзя использовать частичку «не». «Я не болею», «Я не одинокая». Категорически недопустимо. Лучше формулировать «Я здорова», «Я счастлива в семье». Второй пункт. Цель должна контролироваться тобой. Что конкретно ты можешь делать для достижения этой цели? Чтобы тебя полюбил Павел Аркадьевич, это не цель. Ну, максимум тянет на желание. Просто потому, что Павел Аркадьевич тебе не подчиняется. Ну, разве что ты ведунья в пятом поколении и реально можешь пришить к себе любимого. Третье. Цель должна описываться с помощью сенсорного языка. То есть ты должна обязательно понять, что ты почувствуешь, когда достигнешь желаемого. Потому что отсутствие в этой точке эмоции это серьезный аргумент в пользу того, что цель ложная. Бывает, приходит ко мне клиентка и начинает голосом робота рассказывать о том, как она мечтает о муже, детях, большой семье и так далее. Я слушаю-слушаю, но совершенно не верю, что это ее собственное желание. Больше похоже на стереотип, навязанный социумом или мамой, которая топает ногами и требует внуков. Четвертое. Цель должна соответствовать контексту. То есть необходимо кратко сформулировать, что ты имеешь в виду. Как можно более конкретно. Например, ты хочешь крепкую семью и доверительные отношения с мужчиной. Но формулируешь цель как выйти замуж, ты должна понимать, что разница такая же, как между океаном и ванной. Как шутит одна моя знакомая, разъединясь со своим первым мужем, я поняла, что хотеть замуж – это глупость. Нужно желать рядом собой любящего мужчину. Пятое. Цель должна быть подходящего размера. Что это означает, мы говорили с тобой ранее. Далее. Цель должна быть экологичной как по отношению к тебе, так и по отношению к другим людям. Открыть бизнес на зло мужу не экологично. Увести чужого мужчину, считая разрушить семью, тоже не экологично. Подсидеть коллегу на работе не экологично. Ты должна понимать, что тебе все это вернется через какие-то другие неприятные жизненные ситуации. Кроме того, важно осознавать, что ты обязательно что-то потеряешь, когда достигнешь цели. Люди часто не понимают, что, получив одно, они лишаются другого, просто потому, что это жизнь. Например, завтра тебе приспичит стать дауншифтером. Ты начнёшь сдавать своё недвижимое имущество, а сама переедешь жить в Таиланд. Сейчас это модно. При этом ты должна понимать, что, живя на берегу океана, ты будешь редко видеть своих родственников. Ты долгое время будешь одна, и тебе не на кого будет опереться. Ну, разве что у тебя там друзей будет много. Будучи не резидентом чужой страны, ты будешь ограничена в каких-то правилах и правах. Казалось бы, это такие мысли, которые лежат на поверхности, но часто люди не осознают последствия когда ставят перед собой цели. Седьмое. Ты должна понимать, что обладаешь всеми необходимыми ресурсами для достижения своей цели, что у тебя есть все, что поможет тебе в реализации задуманного. Вряд ли возможно просто так ни с того ни с сего стать втрой Бионса, если ты никогда в жизни не занималась вокалом и не умеешь вести себя на сцене. Восьмое. Ты должна исследовать все препятствия и реально понимать, что именно может помешать тебе на пути к твоей цели. И девятое. Определи первый шаг. Ты понимаешь, что можно сделать уже сегодня для достижения своей цели? Прекрасно. То есть намеренно начать худеть с понедельника или начать ремонт после того, как найдешь новую работу, или пойти на курсы повышения квалификации завтра, через неделю, через год – это все разговоры в пользу бедных. Они не приблизят тебя к намеченному результату.